Глава 52 «Что это?» — сколотящимся сердцем произнесла Алина и открыла пост, опубликованный в сообществе «Микрорайон Солнечный квартал», где все подписчики были жителями их дома и трех соседних. В рубрике «Потеряшки» была фотография кольца. Алина несколько раз моргнула, затем потерла глаза, решив, что ей попросту померещилось. «Это же точно не могло быть кольцо ее бабушки!» Алина потеряла его в Крыму лет семь назад, когда они с Матвеем отдыхали на море. Тогда она не могла сдержать слез, ведь это кольцо досталось ей от любимой бабушки и было не только очень дорогим, но и невероятно красивым. «Точь в точь, как это...» Сглотнув ком в горле, проговорила Алина и прочитала, что было написано под постом. «Найдено кольцо у 112-го дома. Отдам хозяину, если скажет, что написано внутри». Глаза Алины наполнились слезами, пальцы задрожали. «Раз кольцо найдено у нашего дома, и оно точно такое же, как было прежнее, значит...» «О, боже мой!» На выдохе прошептала Алина и, чтобы не расплакаться, зажала ладонью рот. Эмоции переполняли. Она не могла поверить, что Матвей сделал точную копию кольца ее бабушки. Но сомнений не было, ведь на заднем сиденье его машины она сегодня заметила букет — который, скорее всего, он и хотел вручить ей вместе с колечком. По-другому и быть не могло. Или все-таки это какое-то очень странное совпадение? Алина собралась, зашла на страничку автора поста, которым оказалась пожилая женщина, и написала. «Добрый вечер. На кольце написано одно целое». Она нарочно не поставила вопросительный знак, чтобы женщине не показалось это странным. Сделала вид, что полностью уверена в гравировке. И пока ждала ответ, чуть ли не сгрызла все ногти. Обновляла страницу с сообщениями сто раз в минуту, а в половину десятого в отчаянии решила. «Наверное, сегодня уже не прочитает». Сунув телефон в карман халата, Алина отправилась к девочкам. «Так, звезды мои, пора по кроваткам!» Войдя в комнату, сказала она. «Ну, мам!» – одновременно протянули девочки. «Ну, можно мы долисуем? но ну, пожалуйста!» «Пять минут!» Строго взглянула на них Алина и принялась собирать по комнате игрушки. Перешагнув через девочек, растянувшихся на полу с раскрасками, Алина расставила на полке книги, принялась собирать с пола детали конструктора и, невольно взглянув на раскраску, в которой рисовала Тася, округлила глаза. «Что это у тебя?» Присаживаясь рядом, едва слышно проронила Алина. «Это нам папа подолил. Одинаковые!» — ответила Тася. «Я уже пять стланиц излисовала!» «А мне осталось две слонички. Смотри!» И Соня подала Алине раскраску. Алина смотрела на рисунки сквозь слезы, а в это время в памяти воскресли слова, недавно сказанные Матвею. «Нет, я не помню прошлого. Та жизнь, она... она черно-белая, понимаешь? Все, что было связано с тобой до рождения девочек, черно-белая. И сейчас, в ту самую минуту, их дочки раскрашивали яркими карандашами То самое черно-белое прошлое. Алина пролистала все страницы и на каждую из них роняла слезы. «Мамочка, почему ты плачешь?» Расстроенным голосом спросила Соня. Тася тоже подошла ближе и обняла ее за плечи. «Смотрите», — шмыгнула носом Алина и, улыбнувшись, указала на картинку. «Это я, а это ваш папа. Не узнали?» «Нет», — хором ответили девочки. «Еще бы». Лица были мультяшными, но картинка с точностью повторяла фотографию, сделанную в их первый день на море. Матвей держал Алину на руках, а она придерживала на голове широкополую шляпку. В тот день на ней было нежно-голубое платье. Теперь же Тася сделала его розовым, Соня жёлтым. На следующей странице герои раскраски сидели на скамейке с мороженым. Дальше они поднимались на чёртовом колесе, потом катались на лошадях, кормили уточек в парке шли в обнимку по берегу моря. Перелистывая страницы, Алина вновь и вновь погружалась в те счастливые моменты, проведенные с Матвеем. Вспоминала, как ей было хорошо тогда, улыбалась. «Вот же как лихо придумал!» — поражалась она. «Сделал из наших фотографий раскраски для дочек, и теперь они своими собственными руками превращали нашу черно-белую жизнь в яркие события». «Еще пять минуток порисуйте!» Тронутая до глубины души шепнула Алина и потрепала девочек по головам. Выйдя из комнаты, она вытерла рукавом халата мокрое лицо, но тут же снова поджала губы. Ее переполняли эмоции. Это было настолько трогательно, что слезы текли и текли по ее щекам. В кармане халата булькнул телефон. Алина зашла в соцсеть и прочитала долгожданное сообщение. «Добрый вечер. Все верно. Приходите за колечком завтра». И дальше был написан адрес. И тут Алина буквально сползла по стене коридора и несколько минут сидела в полнейшем шоке. Он вспомнил, как я переживала, потеряв кольцо бабушки, и сделал его точную копию. В этот момент у нее в груди начало прорастать какое-то новое чувство. Что-то светлое, теплое. Ей безумно захотелось позвонить Матвею. Снова вытерла с лица слезы, зашла в список вызовов, А через пару секунд сказала в трубку. — Приезжай к нам, ты нам очень нужен.